Сангвини мчался над полем боя в трюме грозовой птицы. Через открытый люк левого борта в пассажирский отсек врывался холодный, ревущий ветер. Примарх, пригнувшись, стоял в проеме, его волосы развивались в воздушных потоках, а внимательный взгляд оценивал боевую ситуацию на равнине. Сотни титанов сошлись почти вплотную. Организованный строй первых дней сражения давно распался и теперь являл собой сложную комбинацию отдельных схваток. Одинокие титаны бились вокруг горящих машин. Стаи гончих носились под обстрелом лазерных орудий, полагаясь на свою скорость. Фаланги полководцев стояли друг против друга и обменивались залпами, словно солдаты в начале эпохи дымного пороха. Титанам никогда не отводилась роль примитивных убийц. Сангвини представил себе, как машины, вцепившись ногами в землю, пускают в ход все имеющееся оружие в попытке разбить друг другу голову камнями и кулаками. Десятки машин уже погибли. На его глазах вверх взметнулся круг света от взорвавшегося реактора. Подобная вспышка могла на время ослепить любого смертного, но Сангвини не отвел взгляда и смотрел, как круг расползается, потом начинает сокращаться и угасает. Оставив на земле идеально круглое пятно выжженной земли. С каждым часом умирало все больше машин. Впереди высилась немыслимая громада Ниркона. На многих участках уже обрушились пустотные щиты, и гигантский улей подвергался беспощадной бомбардировке флота. В его стенах зияли обширные пробоины, на сотнях уровней полыхали пожары. Имперские космолеты немилосердно целились в лазеры городской обороны, но на галереях укрывались тысячи артиллерийских орудий, осыпавших равнину разрывными снарядами с металлической картечью, а на бастионах стены громоздилось вооружение, снятое с павших титанов. Сангвини смотрел на все это мудрым взором примарха, время от времени командуя пилотам наклонить штормовой транспорт то в одну, в другую сторону, чтобы разглядеть какие-то детали. Наблюдаемая картина ему не нравилась, но на войне приходилось мириться с невыгодными обстоятельствами. Ангел напомнил себе, что если бы имелась возможность выбирать время расположения силы поля боя, воевать бы вообще не пришлось. Вокс-передатчик в горжете его доспехов непрерывно транслировал рапорты от флота и армии. Атака на наковальню началась. А Skylon уже прорвал внешнюю оборону доков, а Мид трался на пустотных бастионах. Флот отсекал атаки кораблей мятежников. По меркам кампании битва проходила неплохо, вот только мерки опустились удручающе низко. Численность армии Хоруса в скоплении бета-гормона потрясла Сангвиния. Если бы подобная ситуация сложилась в ходе приведения миров к Согласию, они бы отступили и пересмотрели свои планы, но выбора у них не было. Его сыновья тоже понимали опасность возникшей ситуации. Рядом с Ангвинем стоял Ралдарон. Советнику хватало места, чтобы выглядывать из-за плеча примарха, облаченного в золотую броню. И он уже составил свое мнение. «Не самый оптимальный стратегический выбор», – заметил Ралдарон, рассмотрев часть того, что видел его генетический отец. «Этим гибнущим колоссам следовало бы защищать Терру». Массированная атака титанов ничего нам не даст. Слишком большие потери из-за города сомнительного стратегического значения. Ангел кивнул. Он так давно погрузился в печаль, что его сыны перестали гадать о его поведении. Никто уже не заговаривал о том, что его настроение изменится, и никто больше не сравнивал сегодняшнего Сангвине с прежним. Молчаливый, задумчивый и расстроенный. Так теперь... Определяли они поведение своего господина. Началось это на Сигнусе, и с тех пор его настроение только ухудшалось. И хотя после событий на Давине примарк стал более сосредоточенным и решительным, радости ему это не прибавило. «Ты прав, первый капитан. Если Ралдорона никто не услышал бы без вокс-передатчика, Сангвинию этого не требовалось». Он не надел шлема и говорил спокойно, но его слова улавливали и советник, и все другие кровавые ангелы в грозовой птице. Таким было его воздействие на их души, в котором звук не имел значения. Но только с одной стороны. Легио Титанов имеют обыкновение ссориться. Мы почти не контролируем ситуацию в скоплении бета-гормона и возглавляем хрупкую коалицию. Армии Хороса сплачивают страх и фанатизм. Дальнейшее разделение наших сил при существующих разногласиях – это наихудший вариант. Здесь все легио объединяет одна цель, и они рискуют в равной степени. Нынешняя стратегия служит тактическим потребностям, но также затрагивает вопросы боевого духа и политики. Ралдарон пренебрежительно хмыкнул, и его золотой шлем усилил этот звук. Сангвини оглянулся на легионера и снова сосредоточился на поле боя. Я прекрасно знаю, что ты не любишь интриги, но ты создан для войны и достаточно мудр, чтобы понимать, что война – это лишь продолжение политики, а гражданская война связана с ней сильнее всех прочих. Что же это за политика, мой господин, что ведет к массовой гибели? Я считал это предательством. Так оно и было, ответил Сангвини, предпочитая не обращать внимания на вызывающий тон Ролдорона. Хотя это политика богов. Но все равно политика. Владыка Дорн был прав, послав сюда огромное количество титанов. Представь себе подобную бойню на Терре. Пусть уж лучше они сражаются и погибают здесь, чем перед стенами дворца. Если вся коллегия Титаника начнет выяснять отношения на виду у моего отца, там мало что останется. Эти машины всегда были чрезмерно мощными. Как вы допустили концентрацию такого могущества в руках механикума? «Политика!» – печально ответил Сангвини. «Вы – космодесантники! Вы – убийцы людей! Они – крушители миров!» «Каждому свое!» – он помолчал. «Но ты считаешь их недисциплинированными и думаешь, что использовать их можно было бы более эффективно?» «Да, мой господин!» – признал Ралдорон, «Так и есть! Но не стоит их обвинять! Раздоры между Легио обусловлены их стремлением выжить!» У них имеются свои братства и крепкие связи. Они создают последствия этой битвы и предвидят свое уничтожение. Они, как и мы, не заботятся о своих жизнях. Они верны, достойны и более могущественны, чем большинство людей, какими бы те ни были. Но это все же мужчины и женщины, и надо соответственно к ним относиться. Они готовы смириться с собственной гибелью и даже гибелью всего своего рода. Но никто не станет добровольно приносить себя в жертву, если прочие останутся целыми и невредимыми. Ни один из них не согласится связать себя обязательствами, если его партнерам будет поручено другое задание. Это сражение имеет колоссальное значение, но грозит вымиранием машин, что подрывает их дисциплину и чувство долга. Ты говоришь, что они сильны? Да, богомашины сильны но они подвержены человеческой слабости. Слабость проявляется во всех деяниях людей. Это относится и к тебе, и ко мне, — Сангвини чуть повысил голос. Ни ты, ни я не пожертвуем добровольно своим легионам ради другого без особой на то причины. И если нас просто попросят отдать жизни всех космодесантников до последнего, тогда как наши братья из других легионов останутся в стороне? Мы тоже сочтем это жестокой несправедливостью. Он перевел взгляд на разгромленные равнины. Подобные безрассудства и ввергли нас в этот ад. Переметнулся бы Пертураба, если бы с его легионом больше считались. Или Мартарион, если бы мы чаще тешили его эго. Керс тоже причинил бы меньше вреда, если бы его безумие было раскрыто вовремя. Но этого не произошло. Нас создали повелевать людьми. Наш отец слишком доверял нам в решении наших проблем, а мы безнадежно провалили его замысел. Откровения отца Ашеломили Ралдарона, и не будь они высказаны столь осторожно и столь безупречным существом, он мог бы счесть их почти изменческими. Санквини видел это, как видел его безоговорочную преданность и любовь. Примарху больно было осознавать, что Ралдарон и многие другие – пойдут на вечные муки, если только он сойдет с предначертанного ему пути. Он печалился, видя, как его легион без колебаний идет в пекло иного рода, но другого пути не было. «Мы следовали воле императора, мой господин», — сказал ролдарон. «Не смотри на императора в поисках совершенства. Мой отец прекрасен и могуч. Он мудр, но он человек. Безупречных людей нет». Эта ложная вера придавала нам уверенность там, где ее не могло быть. Тогда, возможно, ему следовало отвратить нас от этой веры, предположил Ролдарон. Он пытался, Сангвини посмотрел на небо. Солнце маячило желтым пятном, а на его фоне, словно мошки у закрытого освещенного окна, мелькали сражающиеся корабли. На его лице появилась печальная понимающая улыбка. Гордыня. Вот ловушка для всех нас, и в этом можно быть уверенным, как ни в чем другом. В галактике нет ничего определенного, мой сын. Только гордыня и только война. Эта война лучше, чем большинство других. И мы должны сражаться. Эти армии, скопившиеся в регионе, могли бы последовать за Желеманом, но его здесь нет. А ли они слушать Льва, Руса или Хана, или даже Дорна? «Я должен быть тут. Сейчас мое место здесь. Не стану говорить, что таково мое предназначение, поскольку отвергаю эту концепцию, но данная роль принадлежит мне по праву, и я не сомневаюсь в своем выборе». Сангвини помолчал, вспомнив, что подобные слова не так давно слышал от своего брата Лемона Русса. «Где теперь Великий Волк? Быть может, уже мертв». С тех пор, как он отправился навстречу Хорусу, Ни о нем, ни о его легионе нет никаких известий. Неужели они все обречены на одну и ту же ошибку? Ведь он, как и Рус, верил, что битва против Хоруса станет для него последней. Его крылья затрепетали. Это движение стало молчаливым приказом его сангвинарной гвардии снять украшения с оснований крыльев и в преддверии боя подать примарху его золотой шлем. Пока здесь находятся почти все титаны моих братьев, мы можем прижать его где-то еще. Орду Хана ранит его армии, обескравливает тысячами ударов кривых сапель. Хоруса здесь нет, но мы можем причинить ему вред. Мы заново овладеем Нирконом и всем этим миром, и тем самым стабилизируем фронт. Чем больше времени потратит Хорус на сражение в этом скоплении, тем вероятнее наша окончательная победа. Сангвини поднял правую руку, ему подали карминовый клинок, и Сангвини сжал его рукоять. В левую руку он взял копье Телеста. «Битва за наковальню идет по плану. Аскаэлон и Амид завоюют для меня эту звездную крепость, а мы должны овладеть городом». Он повернулся прочь от бокового люка и зашагал по проходу через пассажирский отсек. Сангвинарные гвардейцы с его появлением встали и развернули искусственные крылья в знак готовности последовать за своим примархом. «Открыть кормовую аппарель!» — скомандовал Ролдорон. Боковой люк захлопнулся. Пилоты наклинили корабль, приспосабливаясь к изменившимся воздушным потокам. Потом еще раз, когда задняя аппарель, по которой мог бы проехать танк, выдвинулась, сверкая блестящими поршнями. Сангвини подошел к самому краю и взглянул на бушующее внизу сражение. Его крылья слегка расправились, помогая сохранить равновесие. Примарк ни разу не покачнулся. Он был настоящим совершенством, воплощенным в человеческом облике. «Пора нам заявить о себе!» С выдвинутой аппарели он окинул взглядом равнину с нечеловеческой зоркостью, выбирая самое подходящее для высадки место. Сангвини почти так же, как Фулгрим, Был уверен, что в войне присутствует элемент театральности. Война – это искусство. Необходимо должным образом обставить свой выход, иначе он уже не будет искусством. Схватка исключительной мощности среди прочих боев привлекла его внимание. Туда! Кончиком меча он указал на пару бьющихся друг с другом императоров, окруженных титанами разных типов. Словно короли в сопровождении рыцарей или фигуры на регицидной доске. Серо-коричневая грязь покрывала их с ног до головы, так что цветов было не различить. К тому же все машины породила одна и та же наука, однако невозможно было ошибиться, кто на чьей стороне сражался. Мятежники расхаживали гордо и ровно. Движения титанов, лояльных Терри, отличались механической стабильностью и точностью, хотя и не были такими же плавными как у врага. Тот вражеский Титан принадлежит классу Император, названному в честь моего отца. Это позорит его имя. А индивидуальное обозначение Титана, ось мира, как будто планы Хоруса относительно человечества станут осью, вокруг которой должна вращаться Вселенная. Не бывать этому. Оба названия таят в себе оскорбления. Он падет от моей руки. Голос Сангвиния звучал великолепно, даже несмотря на искажение с передатчика шлема. «Мой господин, это неразумно!» – запротестовал Ролдорон. «Машина собьет тебе еще во время полета. Угроза слишком велика». «Именно поэтому Титан должен умереть. Так все озрят мощь Империума. Мои мятежные братья придают огромное значение предзнаменованием. Я подам им знак, который невозможно». Не прочитать. По приказу Сангвиня рядом с его грозовой птицей выстроилась еще полдюжины кораблей. Городские орудия, стараясь сбить примарха, осыпали их снарядами, но ни один штурмовой транспорт не пострадал. В четком строю они совершили вираж и устремились вниз к своей цели. Башни со спины императора исполосовали воздух лазерными лучами и снарядами, но пустотные щиты десантного транспорта. Выдержали обстрел, и с пронзительным воем двигателей корабли ринулись к земле, подобно ястребам, преследующим свою жертву. — Снижайся вместе с остальными. Приземляйтесь туда, где сможете принести больше пользы, — сказал у Сангвиний. — Возможно, на бастионах. Решение оставляю за тобой, первый капитан. — Вы не можете, мой господин! — воскликнул Ралдорон. Двигатели завывали все громче и громче. Вокруг корабля взрывались снаряды, пустотные щиты покрывались причудливыми разводами энергетических разрядов и издавали сладковатый запах, очень близкий к смраду гнили. Сангвини распростер крылья, поднял вверх меч и копье. «Я могу, ралдарон, и сделаю это без страха и колебаний. Ты забыл о величайшем даре моего отца. Благодаря дарованному им предвидению я знаю» что сегодня я здесь не умру. С этими словами он спиной вперед выпал из грозовой птицы, развернулся и раскрыл свои крылья. Десятки воинов в золоченной броне выпрыгнули из сопровождающих кораблей в гущу сражения вслед за своим примархом. Небо над выгнутыми спинами тысяч титанов раскололось. Божественное сияние затмило солнце. Тучи разорвались, и небеса пролили слезы света. Владыка ангелов спускался из своего чертога, неся справедливое возмездие изменникам. Сверкающий золотом, с раскрытыми крыльями и воздетыми вверх руками он летел над усеянной металлом равниной. Ревели и грохотали орудия. Гигантские машины тянули свои боевые песни. Повсюду царили гром и смерть, но ничто не могло его тронуть. Сияние могущества ореолом окружило его голову, и все участники боя попали под власть странной магии. То ли это был эффект скудного света бетты-гормона, то ли колдовство объединенных разумов измученных машин, но все это видели, а увидев, уже никогда не могли забыть. сангвини Преисполненный сверхъестественным могуществом, он разрастался до тех пор, пока его руки не охватили небеса и землю под ними, демонстрируя слабость смертных перед его совершенством. В те мгновения, пока длилось это видение, он казался истинным ангелом из древнейших легенд, не произошедшим из лаборатории генетиков, а выкованным в небесной кузнице суровыми и любящими богами с целью наставить заблудшее человечество на путь истинный. Для принципцев легио и лоялистов он был существом, сотканным из чистейшего света, непорочным и вдохновляющим, правозвестником надежды и мира. Его меч сулил исполненные, сожалением удары, необходимые лишь для прекращения кровопролития, а затем клинок должен был скрыться в ножнах, чтобы никогда больше их не покидать. Окружающее сангвиние сияние заново открыло людям глаза на цель, ради которой они сражались, уже забытую многими уставшими и зачерствевшими сердцами, заставило их снова увидеть причину, побудившую человечество покинуть свой многострадальный родной мир и устремиться к звездам. Не ради завоеваний, не ради материальной выгоды и притеснения других в поисках власти а для осуществления грандиозных замыслов Императора, несущих гармонию не только людям, но и всем другим миролюбимым существам. В манифольдах многих машин слышались рыдания о несбывшемся, об утраченном. Для тех же, на кого ангел ополчился, видение было мрачным. Его доспехи, копье и меч сулили кровавое возмездие. Его глаза горели яростным осуждением. Каждое перо его крылья вопило в воздухе, и каждое озвучивало один из бесчисленных упреков. Тем, кто позабыл о благородных начинаниях, он нес напоминание о том, от чего они отказались. С теми, чья безнравственность грозила неизвержением с самого начала, он говорил прямо, обвиняя в подлости, и указывая на глубину их злодеяний. Битва на мгновение будто запнулась. Лазерные лучи еще били, снаряды по-прежнему летели. Пустотные щиты гудели и потрескивали. Ничто не могло остановить войну людей и машин. Слишком много устройств на борту Титанов было нацелено на продолжение сражения. Угнетенные сознания и ментальные расширения почти автономно выполняли прежние задания. Но если орудия не умолкли, если колоссы не разомкнули смертельные объятия ближнего боя, то мужчины и женщины, чьи души присвоили богомашины, ощутили незримое воздействие. Каждое человеческое сердце наполнилось благоговейным трепетом. Свет изменился, как будто солнце зашло за тучу и погрузило мир в полуденные сумерки. Сангвини вернул свой обычный облик шедевра человеческого геномного искусства, богоподобного, но не божественного. Вместо видения забушевала буря ракетных залпов, бьющих по предателям с крыльев грозовых птиц, и в его центре летел примарх со свитой своих ангелоподобных воинов. Сангвини свернул крылья за спиной и начал стремительный спуск. Перед ним вырастал титан Ось Мира. Его лицо хвастливо отражало чувство его новых хозяев. Череп, плачущий кровавыми слезами из драгоценных камней, каждой высотой в рост космодесантника. Лазерные лучи устремились к Сангвинию с лепящими иглами. В его направлении плавно изогнулись траектории летящих снарядов. Одно попадание в его крыло, и примарх упадет в водоворот пламени и смерти. Но этого не произошло, хотя все вокруг него полыхало от взрывов. Я умру не сегодня, подумал он. Под визором шлема скрипнули стиснутые зубы. На лицевом щитке стремительно побежали строки данных. Наиболее важными были сведения к его доспехов о мощности пустотных щитов оси мира наряду с изображением средней части его передней брони, испещренной красными рунами, сулящими неминуемую катастрофу и крупными янтарно-желтыми численными знаками, подтверждающими достоверность предостережения. Согласно системам золотой брони примарха, пустотные щиты титана были включены и обладали еще немалым запасом мощности. Сангвини приближался слишком быстро. Он рисковал запустить реакцию перемещения. В лучшем случае он распадется на атомы при перемещении в варп. Если не повезет, он отправится туда живым. «Я умру не сегодня», — пошептал он. Он вслушался в боевые переговоры своих легионеров. Его сыны говорили кратко, не хвастаясь, не колеблясь. Они — настоящие бойцы. Взятие на коваль не затягивается. Если Звездная Крепость не будет вырвана из рук мятежников, битва на поверхности не принесет пользы. «Я умру не сегодня», — снова произнес он, теперь уже громче. Он знал, где его настигнет смерть. Ему суждено погибнуть от рук брата на борту духа мщения. Торжествующе усмехающееся лицо Хоруса преследовало его при каждом пробуждении. Боль смерти просачивалась из будущего и отравляла настоящее, становилась все более реальной по мере того, как приближался его последний вздох. А после этого рокового момента, в будущем, боль усиливалась, поскольку его смерть В полной мере высвобождало ужасное двойное проклятие, лежащее на геносемени его сыновей. На его геносемени «Я умру не сегодня!» — прокричал он. Сангвини вытянул меч острием вперед. Ось мира был слишком могучим титаном, чтобы встревожиться из-за такой несущественной угрозы, как примарх, и проигнорировал его. Защитники обстреляли ангела с башен Акрополя, венчающего спину Титана. Император был занят подобными себе созданиями и направлял смертоносные орудия на машины противника. Его верхние конечности были одинаково вооружены огромными пушками, способными единственным выстрелом уничтожить полководца. Они выпускали на ряды имперских войск голубые потоки плазмы, окатывающие Сангвиния жаром звезд. Каждый залп прожигал в воздухе широкий светящийся тоннель ионизированного воздуха. Каждый разряд сопровождался оглушительным шумом и ударной волной раскаленного газа. Каждый выстрел требовал тысяч литров охладителя. Продукты горения с шипением выбрасывались в тепло от воды орудия, унося с собой части жара. Потом процесс начинался снова. Автономные батареи в зарядных кольцах набирали энергию, готовясь сеять смерть. Жар едва не опалил крылья примарха, а когда потоки иссякли, ему нанесла удар волна избыточного давления детонирующего реактора. Ось мира соизволил заметить его. Голова повернулась. Глаза императора были достаточно большими и фактически служили иллюминаторами. За ними командной рубке мелькали крошечные фигуры. Колосс мог презирать примарха, но его экипаж распознал угрозу. Обстрел с крепости усилился. «Я умру не сегодня!» – вызывающе крикнул Сангвини в лицо Асимира. Титан высился прямо перед ним. Еще несколько секунд, и они сойдутся. Вблизи его гигантский рост становился еще очевиднее. От ног бастионов до вершины самой высокой крепости – Он был почти вдвое выше полководца и намного массивнее его. Внутри помещалась небольшая армия. На крепостной стене вместе с установленными там орудиями стреляли технорабы из Китарии. Пролетающие пули отзывались в сверхчеловеческих чувствах сангвиния жужжанием радиации. Шлем гудел от тревожных сигналов. Пустотные щиты выглядели как тонкая пурпурно-синяя кожа. Но казалось, что они не на месте в этой реальности, словно в альбом технических проектов попали засушенные цветы. Они представляли огромную опасность. «Я умру! Не сегодня!» – взревел Сангвиний. Ракеты с его десантных катеров ударили в пустотные щиты одновременно с направленным залпом кораблей с орбиты. В раскаленном воздухе сверкнули лазерные лучи. Вокруг машины заклубилось пламя. Заслоны звонко щелкнули, но, когда огонь рассеялся и угас последний лазерный луч, ось мира предстал неповрежденным. Реактор Титана уже через несколько секунд будет готов восстановить пустотные барьеры. Другие богомашины воспользовались шансом атаковать лишенного защиты Императора. У него была прочная броня, краска вздувалась пузырями, металл плавился. Но серьезных повреждений ему не нанесли, а показатель уровня мощности, набираемой в реакторе, предупредил Сангвине, что его возможности не беспредельны. ⁇ Я умру! Не сегодня! ⁇ Он стремительно полетел вперед, и его воинам, чтобы успеть за Примархом, пришлось до предела разогнать крылатые прыжковые ранцы. Ангел опустился на зубчатой стене Акрополя в вихре лазерных вспышек и пуль. А потом началась бойня. Воины-киборги механикума не чувствовали страха. Не так, как космодесантники, которые, если и испытывали его, в результате проведенных модификаций имели возможность подавить эмоции или направить их в наиболее продуктивное русло. Нет. Киборги совершенно не ощущали страх. Части мозга, ответственные за эти защитные эмоции, были удалены или отключены. Даже если бы они и испугались, большинство этих созданий хозяева могли взять под полный контроль одним щелчком переключателя, а потом послать на смерть, невзирая на эмоции. Этих защитников, вышедших против примарха, карминовый клинок и копье телеста уничтожили почти полностью. Обрывки плоти усеяли его доспехи. Со стен бастиона полилась кровь. Из механизма внутри стены свободно вытекало масло. Металл звенел, сталкиваясь с керамитом. Не успел Сангвиний покончить с отрядом технорабов, как из входа в башню выбежал огромный мирмидон в черной броне. Примарха развернулся и направил в сторону врага копье. Скрытый в оружии излучатель превратил киборга в тонкий туман. Его сыны в грохоте стрельбы и реве прыжковых ранцев приземлялись на стену и башни, несмотря на яростную бомбардировку со стороны лоялистов. Они карабкались по куполу головы и ловко спрыгивали в проход между Акрополем и целой, оставляя на толстой шкуре титана глубокие шрамы. Вокруг них царила смерть, но они игнорировали ее. Они сами были смертью. Их болтеры выбивали гибельное стаката, и каждый выстрел причинял катастрофический урон, отделяя органическую ткань от искусственной, ставя под сомнение утверждения о слабости плоти. У Сангвиния свело челюсти, пронзительный виск ворвался в уши. Устотные щиты Императора с невероятным звуком, что-то среднее между музыкой и триумфальным воплем, снова включились. Большинство сынов примарха успели приземлиться на машину, но не все. Трое пролетели сквозь поднятые щиты без каких бы то ни было последствий. Еще двое были вытеснены барьером варповой техники. Один из них исчез в оранжевой вспышке, второго расщепила, и отделенная рука в золотой броне упала к ногам Сангвиния, продолжая стрелять из зажатого в мертвых пальцах Болтера. Он на мгновение замер. Эта рука напомнила ему о ране, нанесенной Эскайлону Керзом. Она напомнила обо всех несчастьях, причиненных его сыновьям мятежниками. Его ярость разгорелась. Красная, неудержимая, первобытная. «Внутрь Титана! Убить их всех!» – закричал он. Его воины с радостью повиновались, истребляя рабов так называемого «Нового Механикума», словно бессловесный скот, а потом исчезая в многочисленных проходах, ведущих внутрь Акрополя. Сангвини попытался найти самое быстрое решение проблемы с осью мира – Он посмотрел налево и вниз, где могучая голова титана вращалась, отыскивая между огненными полотнищами полыхающей энергии пустотных щитов новые жертвы на поле боя. Глаза ангела под забралом прищурились, и взгляд остановился на выбранной цели. Он повернулся, расправил крылья и прыгнул. Внутри императора, вокруг шлема сангвиня замелькали перехваченные видения хаоса. При желании он мог просматривать авточувство сотни человек одновременно, и каждый образ был бы не больше ноготка младенца, но ясным и четким благодаря дарованному императором зрению. Вместе с ним в командный отсек головы спустились пять гвардейцев. Остальные с боем пробивались к двигателям. Разделившись на двойки и тройки, они очистили от врагов крепость, а затем начали долгий спуск внутрь машины к нижним палубам, и расположенным там уязвимым механизмом. Безупречная стратегия. Но Сангвини искал возможность буквального обезглавливания врага, чтобы это увидели все. Во время стремительного спуска он зажал копье телеста под левой рукой и запустил энергетический импульс. Каким образом оружие генерировало эти выбросы, никто не знал. Это был продукт высшей технологии. Реликвия славных дней, и в нынешнем измельчавшем веке Мало что могло устоять перед его мощью. В том месте, где энергетический заряд ударил в голову титана, образовалось круглое отверстие, аккуратное, словно при трепанации черепа. Сплав керамита с пласталью, ячеистый пластбетон и слой адамантия исчезли одновременно. Пробоина казалась слишком узкой для тела примарха, но он свел крылья над головой, так что кончики перьев соприкоснулись а ноги просунул в игольное ушко отверстие. С момента прыжка до попадания на командную палубу прошло не больше двух секунд. Слишком мало, чтобы экипаж успел отреагировать. Золотые подошвы звонко стукнули по настилу палубы. Их звон еще не затих, а Сангвини уже начал двигаться, освобождая путь для пятерых своих сынов. Мадераты успели лишь вздрогнуть, сидя на своих командных тронах. Неокоры вытаращили глаза на внезапно явившееся аватар возмездия Первым, что вполне объяснимо, отреагировал Принцепс. Он вскочил из-за сложного пульта весь в паутине осязательной системы. Его глазницы были напрямую подключены к ощущениям Титана, но все же он видел. «Уничтожьте его!» — закричал Принцепс, и боевой горн Титана своим ревом озвучил его испуг. Командная целое императора намного превосходило тесные помещения экипажа в других машинах. У нее было много общего с капитанским мостиком звездолета, хотя ее архитектура имела признаки религиозности, отсутствующей в имперской армии. Это был не только командный пункт, но и храм во славу живого бога машины, украшенный светящимися полукибернетическими черепами машина-опус. Но их оскверняли начертанное на лбах око Хоруса и нечестивые восьмиугольные символы хаоса, хотя и выполненные с большим искусством, однако привносящие грубость, лишающую командную палубу ее характерного значения. Из сторожевых ниш по периметру зала выскочили мирмидоны в черной броне темного механикума. Они с бесстрашной целеустремленностью бросились на примарха. Их опасное оружие, предназначенное для ближнего боя, окутывал ореол расщепляющего поля. Стрелковое орудие механикума было настолько мощным, что не годилось для применения в этом священном помещении. Мирмидонами называли техножрецов-воинов, посвящавших своей жизни богу-машине посредством боевых действий. У них имелось по четыре и даже по шесть рук, их мозг и оставшиеся органы. Защищали пластины брони толщиной в несколько сантиметров. У каждого за плечами имелось не меньше столетия практики и терабайты боевых программ, загруженных в разум. Для защиты этого самого важного объекта отбирались лучшие воины, и они были вполне способны противостоять сангвинарной гвардии. Между двумя противоборствующими силами завязалась отчаянная битва. Болтерные снаряды свистели в воздухе и взрывались на бронированных стенах. Расщепляющие поляри вели при столкновении. Модераты пытались управлять машиной, несмотря на развернувшуюся вокруг них схватку. Принципц выкрикивал проклятие. Из открывшейся двери на Кровавых Ангелов бросились техностражи с урановыми карабинами и волкитами. Упал один гвардеец, затем второй. С другой стороны были убиты четыре Мирмидона. Мадырат рулевой рухнул на свой пульт с раной в спине от случайного попадания. Сервиторы в нишах дергались от ударов. Движения богамашины стали беспорядочными. «Примарх! Убейте примарха!» — кричали жрецы. Сангвини выпрямился во весь рост. Он отбросил видимость простого смертного и показался лжепророком богомашины во всем своем ужасающем могуществе. «Я умру не сегодня!» — прокричал он. Карминовым клинком он рассек надвое Мирмидона, развернулся, ударом крылья взбил с ног второго, поднял копье телеста, прицелился и выстрелил. Конус энергетического импульса пронесся над гвардейцем, бившимся с двумя Мирмидонами. Он уцелел. Излучение копья никогда не причинило бы вреда ни одному из кровавых ангелов, и гвардеец даже не покачнулся, зато Мирмидоны разлетелись в пыль. Импульс задел и принципца, уничтожив его. Модераты, лишившись главного узла нейронной архитектуры, ощутили на себе всю мощь души императора и завыли. Сангвини превратился в живой золотой вихрь. Его клинки вращались и падали, никого не оставляя в живых. Тех на страже были частично перебиты, остальных оттеснили назад, за дверь. Мирмидоны погибли. Гигантский титан неуверенно ковылял, кренясь то в одну, то в другую сторону. И вместе с ним качалась командная палуба, расшвыривая во все стороны обломки техники и тела убитых. «Заканчивайте!» — приказал сангвиний, в одиночку сдерживая натиск гарнизона машины за дверью. Из пяти сангвинарных гвардейцев, пришедших вместе с ним, в цели остались только двое. Они отложили оружие и отстегнули от пояса мелтобомбы. У каждого имелось лишь по одному заряду, но воины умело вычислили самые уязвимые точки в командной системе машины и разместили там взрывчатку. Модераты продолжали выть, не переводя дыхание. Из их глазниц вырвалось пламя и тела задергались, словно под действием мощного электрического разряда. Из каждого угла доносился рев тревожных сирен. В глубине богомашины слышались испуганные вопли. «Уходим!» – приказал Сангвини. Не прекращая изничтожать подбегавших к двери скитариев, он направил копье назад и выбил один из огромных иллюминаторов, служивших глазами бога машины. Снаружи ворвались звуки битвы между титанами. Сэлла заполнилось пылью, дымом и запахом гари. «Уходите, мои сыны! Уходите!» Двое гвардейцев подбежали к разбитому окну, на ходу включая прыжковые ранцы. Через мгновение они расправили металлические крылья и вылетели. Сангвиний попятился от двери, убивая устремившихся следом людей машин. Ярость, вызванная осквернением их храма, была так велика, что они без колебаний расставались со своими жизнями. Шаг за шагом он двигался по качающейся палубе, работая копьем и мечом. И каждое точно рассчитанное движение оружия несло смерть. Гнев, сравнимый только с яростью Ангрона, бушевал в его теле, придавая еще больше силы всем ударам, ускоряя и без того сверхъестественные рефлексы примарха. Титан, пошатываясь, бродил по кругу, а в реве его боевых горнов слышалась боль модератов. Пал последний техностраж. Обратный отчет на мелтозарядах близился к нулевой отметке. Сангвини шагнул к пролому в иллюминаторе. Прежде чем прыгнуть, он оглянулся на изувеченные тела и бьющихся в своих путах модератов. «Смерть ждет каждого, кто пойдет против воли императора, будь он смертный человек или гигантская машина!» Он спрыгнул из иллюминатора, и в тот же момент сработали мелтозаряды. Ограниченный ядерный взрыв Полностью уничтожил центральный БМУ, построенный в виде алтаря. Второй вывел из строя регуляторы мощности и через расплавившийся пол прожег себе путь на следующую палубу головы. Размеренные взмахи крыльев поднимали сангвиния, кружавшие в небе грозовой птицы, когда вторичные детонации сорвали лицо императора. Один за другим обрушились пустотные щиты, из разодранной шеи вырывалось пламя, Послышался скрежет металла и крики людей. Титан накренился вперед и начал падать. Его ноги подогнулись, орудия уперлись в землю, машина рухнула на колени и замерла, словно преклоняясь перед своим покорителем. Имперские титаны приветствовали гибель мятежника оглушительными фанфарами. Битва продолжалась.